У Пантелея свой бизнес. Ванька с братьями иномарки раздевают, а потом сбывают добычу на варшавском рынке. Витька, когда в семье жрать совсем нечего, тоже вспоминает старое. Хотя Митька перед ней и на коленях стоял, и колотил ее. Таракан с Игорем на проспекте с тряпкой суетятся, но там конкуренция, и синяков получается больше, чем бабок. Пашка на рынке что-то таскает. Маринка как-то сезон проработала красной шапочкой, но потом всех остальных сказочников взяли и посадили. Она, кажется, испугалась и завязала. Я, конечно, тоже работаю. За мать по утрам газеты разношу. Но деньги-то она получает, так что мне это... Вот если бы курьером устроиться, но там паспорт нужен. Господи, ну до чего же я скучный? Попал в какой-то неведомый мир, а о чем думаю? Пожрать да заработать. Правильно, Клавдия говорит, что в нашем Гарлеме атрофируются все человеческие потребности, кроме самых простых и примитивных. Я попробовал думать о мере, в который попал. Но информации было еще слишком мало. Если бы я был ботаник, то мог бы определить, насколько деревья и травки отличаются от наших. А ночью можно было бы посмотреть на звезды. Я читал много всякой фантастики. И старой. Научной и фэнтези, и так не поймешь чего. Ну, в общем, логично. Дыма без огня не бывает, если только обо всех этих параллельных, перпендикулярных мирах пишут и думают, значит, такое должно быть на самом деле. Вот оно и есть. Если думать в этом направлении, то сейчас тут окажутся средневековые замки, маги-колдуны, рыцари и еще какие-нибудь эльфы с гномами. Или наоборот, какой-нибудь город будущего с советками бластерами, кластерами и кабинками для телепортаций. «А если ничего не изменилось, то сейчас за поворотом должен быть кабачок», сказал Юрка. «О деньгах не беспокойся, у меня есть». «Да нет, так не пойдет. Как я потом?» Начал было я, но Юрка остановился и предупреждающе поднял руку. А потом улыбнулся чуть смущенно. «Некоторое время тебе придется делать то, что я скажу». «Я по жизни не крутой, поэтому сразу же признал его правоту и молча кивнул». За поворотом и правда обнаружился длинный приземистый домик, похожий на добротный сарай. Над крыльцом висела вывеска «Кабачок, три ковбоя» и электрический фонарь. Фонарь, естественно, не горел, потому что был ясный день, но никаким другим он быть не мог, только электрическим. Справа к стене дома был прислонен большой велосипед, а слева к специальной стойке привязана рыжая оседланная лошадь. Лошадь лениво махала хвостом, отгоняя слепней, и смотрела на нас с явным интересом. На коньке крыши сидела опрятная сорока. Юрка, не торопясь, вытер ноги о половик порога и потянул на себя тяжелую дверь. В этот же момент дверь с силой распахнулась и суданула Юрке прямо по лбу. Юрка отлетел к перилам, повис на них и, кажется, на секунду вырубился. Из двери вырвались клубы голубого дыма, а вслед за ними выкатился рыжий мужик с какой-то картиной на шее. Впрочем, от картины остались одни ошметки, но рама впечатляла. Некоторое время было тихо, и из открытой двери выползали клочки дыма и лирическая, смутно знакомая мелодия. «Трое черных коней», «Три ножа», «Три нагана», Трое юных парней, три ковбоя усталых. Звук шипел, и я, несмотря на полное обалдение, сразу понял, что играет пластинка. Когда я был маленький, у нас тоже был проигрыватель и пластинки. Потом я его немного разобрал, хотел посмотреть, где звук сидит, а собрать не сумел. У матери тогда случилась настоящая истерика, и она меня чуть не убила. А тетя Нина, жена дяди Володи, до вечера прятала меня у себя в комнате, и мать не пускала. Когда я решил, что все уже кончилось, действие продолжилось. Мужик с рамой на шее вскочил и с ревом побежал обратно. В тот же миг из трубы вылетел полуощипанный петух и, тяжело хлопая крыльями, полетел к лесу. Сорока истерически завизжала и съехала с крыши на заднице, как с ледяной горки. На крыльцо выбежала веснущая девица с корытом, ухватками, похожая на мужика с картиной, и выплеснула на траву что-то темно-фиолетовое и явно горячее. На земле варево зашипело, и от него в разные стороны начали разбегаться какие-то штуки, похожие на крупных жуков. Крыша кабачка несколько раз качнулась из стороны в сторону, словно раздумывая, съезжать ей или нет. В воздухе запахло мылом и протухшими яйцами. Кто-то потряс меня за плечо,